Марина Ивановна Тайга, директор Большого Универмага, только что ознакомилась с телеграммой от командования Дальневосточной воинской части о браму Моисеевичу Шапиро с благодарностью за сына. Дважды раненый парень не оставлял пулемёта и бил без промаха. И в присутствии Макара Ивановича Ступы Шапиро беседует с Тайгой. Шапиро Я написал ответ на эту телеграмму и пришел к Роману Степановичу, как к партийному товарищу, проверить политические, так как писал я от души старого беспартийного человека. Я прочитаю вам, Марина Ивановна. Может, что-нибудь не так, так прошу сказать, надел очки, читает, командиру Н-ской части от Абрама Моисеевича Шапиру. Я получил вашу телеграмму сегодня утром, и в течение дня прошла передо мной вся моя жизнь. Когда умер мой отец, водовоз в нашем местечке Шпола, Мать повела детей к равину, и старый Рэба нам сказал, в Талмуде сказано, бедняк подобен трупу. Идите, дети, в мир, ищите денег, и помните всю жизнь, что вся сила в деньгах. Будете хорошо искать, Бог вам поможет. И мы пошли. Через несколько лет я стал вояжером. Бегал от местечка к местечку, от села к селу. Дождь, град, мороз, ветер, собаки злые на панских дворах — Ничто не могло меня остановить. Всю Украину и Польшу вдоль и поперёк измерил я своими ногами. Я всегда искал денег, и казалось, вот-вот, ещё год, ещё два, и я смогу открыть собственную маленькую лавочку. А годы шли. Я бегал всё быстрее и быстрее. Хозяин мой, рыба-могильник, подгонял меня быстрее обрамчик быстрее: "Ещё год, и ты откроешь свою лавочку". Но чем быстрее бегал я, тем скорее богател рыба-могильник, а у меня начало останавливаться сердце. Не раз от жары падал я в степи, но деньги гнали меня, заставляли ползти на животе до первой хаты. Пришла война, потом Рэба-могильник бежал, а я стал агентом в губ-продкоме. Простите, товарищ командир, я вспомнил страшный кусок своей жизни. Ребенком благословил меня старый раввин искать деньги». И с той минуты они на мою душу накинули аркан, тащили по степям, гнули шею, уничтожали во мне человека, волочили в болоте лжи жульничество. Как червяк ползал я в ногах у могильника. Почему мой сын, бухгалтер, стал героем? Почему его душа бесстрашно чиста? Потому что контокарент его души не зависел и никогда уже не будет зависеть от контокарента денежного». Сегодня я долго плакал, закрывал глаза и видел раны сына, и слезами обмывал их. Ваша благодарность за сына влила в меня старика новые силы. Я прошу вас передать Ступа не выдержал старый партизан и торжественно произнёс: "Смирно", посмотрел на всех и подтянулся по-военному. Сапира передать товарищу Ворошилову. То если на нашу родину нападут враги, мы с старити просим его рассчитывать на нас в полной форме. Мы не отстанем от наших сыновей и будем биться по самой полной форме. С благодарностью Абраммысеевич Сапир. Тайга взволнованная подошла: "Дайте руку, Абраммысеевич". Сапир ответил на рукопожатие и отвернулся: "Я, я сейчас и вышел". Женим медленно пошёл в ступа. Тайга поедем к нему. По Корничаковски взволнованно и вместе с тем с большой внутренней сдержанностью выписана эта правдивая сцена. Скуп драматург не римарки, заменяя их выразительными многоточиями, как всегда точно наделяет он фамилией Магильник местичкового лавочника, издевательски подгоняющего в могилу молодого оравоша Пиро, ревнистого исполнителя ехидных раввинских заветов. «Сарканом на душе». Эпизоды банкира, связанные с отцом и сыном Шапиро, живо напомнили мне не только беседу в Осте с бывшим житомирянином, но и обширную серию гуристных излияний, бежавших из сионистского рая, бывших моих соотечественников. С еще большей отчетливостью понял я, как жестоко поплатились они за неблагодарность и предательство в отношении столько сделавшей для них советской родины. Сразу же я представил себе как разбогатевший наследники шполянского лавочника Могильника, модернизировавшие свой Израиль на ультрасовременный лад, сегодня столь же безжалостно волочат в болото лжи и жульничества, только уже не в дореволюционном местечке, а в американзированном, надешёвый лад Израиля выходцев из таких семей, какой была когда-то семья полюбившегося Александру Корничуку советского патриота Абрама Моисеевича Шапиро из шполы